Получив столь серьезные сведения, я опять в обществе прокурора милейшего Гессе, выехал в Мариенбург, захватив с собой несколько своих людей. На место мы прибыли к вечеру. Дождавшись ночи, вышли из своего вагона и разбившись на три группы, одновременно нагрянули с обысками к брандмейстеру, кузницу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 большие запасы керосина и так далее и тому подобное. Все они были, конечно, арестованы и припровождены в Ригу. Я лично присутствовал на громком процессе этих поджигателей, имевшем место в Риге, причем у меня с защитником обвиняемых, известным петроградским адвокатом, произошел довольно странный конфликт.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 Председатель принял мою сторону и заявил: "Господин защитник, призываю вас к порядку и прошу задавать вопросы свидетелю через меня и в более приличной форме". Защитник возразил: "Я требую занесения слов свидетеля, обращенных ко мне, в протокол". "Я потребовал того же". "Не имеете ли еще вопросов?", спросил председатель адвоката. "Нет, не имею".